Глава 13. Никто не предупредил нас, что понадобятся купальники. Капитан Смит хранил втайне свой маленький сюрприз до пятого дня и сообщил о нём всего за несколько часов перед разворотом. Как он и предполагал, его слова шеломили всех и вызвали недоверие. Виктор Уиллис первым обрёл дар речи. «Плавательный бассейн?» «На космическом корабле? Вы шутите?» Капитан откинулся на спинку кресла, испытывая немалое удовольствие. Он подмигнул Хейвуду Флойду, узнавшему этот секрет раньше других. «В самом деле, Колумб был бы удивлен, зная н о некоторых удобствах на кораблях, построенных несколько позже». «А нет ли там и вышки для прыжков?» — мечтательно спросил Гринберг. «В колледже я был чемпионом». «Представьте себе, есть. Только высотой в пять метров, но при ускорении в одну десятую «Ж» на борту продолжительность свободного падения составит три секунды. А если захочется лететь подольше, я уверен, мистер Кёртис пойдёт навстречу и уменьшит тягу». «Неужели, — сухо поинтересовался старший механик, — чтобы спутать мне все орбитальные расчёты? А если вода поползёт вверх по стенкам, поверхностное натяжение, знаете ли?» «Помнится, я где-то слышал о космической станции со сферическим плавательным бассейном», — заметил кто-то. «Действительно, такой бассейн пробовали устроить в центральной части Пастера ещё до начала вращения», — ответил Флойд. Оказалось весьма непрактично. В состоянии невесомости воду пришлось заключить сферическую оболочку, а внутри огромной водяной капли и недолго и утонуть, особенно если впадёшь в панику. Зато сразу окажешься в книге рекордов. Первый человек, утонувший в космосе. «Никто не предупредил нас, что понадобятся купальники», — подосадовала Мэгги Мбала. «Тот, кто не может обойтись без купальника, по-видимому, остро в нём нуждается», — шепнул Михайлович на ухо Флойду. Капитан Смит постучал по столу, призывая к порядку. «Прошу не отвлекаться. У меня есть важное сообщение. Вы уже знаете, что в полночь мы достигнем максимальной скорости и начнём торможение». Поэтому в 23.00 двигатель будет выключен, тяга прекратится, и корабль развернется на 180 градусов. Тяга снова будет включена в час 00, так что два часа придется провести в невесомости. Как вы хорошо понимаете, команда будет очень занята в этот период. Воспользуемся этой возможностью для проверки двигателя и осмотра наружной поверхности корпуса корабля. чего нельзя осуществить при постоянном ускорении. Настоятельно рекомендую провести это время в койках, пристегнув ремни. Стюарды проверят, чтобы в помещениях не оказалось незакреплённых предметов, которые могут стать опасными после того, как на корабле будет восстановлена сила тяжести. Имеются ли вопросы? Наступила полная тишина. Ошеломлённые новостями пассажиры не знали, о чём спрашивать. «Я надеялся, что вы заинтересуетесь экономической стороной п о д о б н ы й роскоши. И хотя вы не проявили интереса, я всё-таки скажу. Дело в том, что это совсем не роскошь, к тому же не стоит ни цента. Но мы сочли, что бассейн окажется совсем не лишним во время будущих перелётов. Видите ли, в наших топливных баках пять тысяч тонн воды, необходимой для двигателей корабля в качестве рабочего вещества». И этой водой вполне можно пользоваться. Бак номер один сейчас на три четверти пуст, и мы не будем трогать его до конца путешествия. Значит, завтра встретимся на пляже. Учитывая спешку, с которой готовили корабль к полёту, приходится лишь удивляться, с какой тщательностью отнеслись к такому откровенно второстепенному делу. Пляжем служила металлическая платформа пятиметровой ширины, протянувшаяся на треть окружности гигантского бака. И хотя противоположная сторона бака находилась всего лишь в 20 метрах, остроумно проецируемое на нее изображение создавало иллюзию бесконечности. Волны несли любителей серфинга к недостижимому берегу, За ними на горизонте, распустив паруса, мчался пассажирский клипер, в котором любой служащий бюро путешествий сразу бы узнал «Тайпан», принадлежащий могущественной космо-морской корпорации «Цунга». Полноту иллюзии завершали песок под ногами. Он был слегка намагничен, что удерживало его на отведенном месте. и пальмовая роща на краю маленького пляжа, которая выглядела очень убедительно, пока к ней не подходили вплотную. Жаркое тропическое солнце венчало идиллическую картину. Трудно было поверить, что за обшивкой корабля сияло настоящее солнце, причем вдвое ярче, чем на любом земном пляже. Проектировщик в самом деле для столь ограниченного пространства потрудился на славу, И замечание Гринберга «жаль, что нет морского прибоя» было все-таки несправедливым.